Бой на Калиновом мосту. Он летел вниз в черный дымный колодец, и не было конца этому падению. Вспышками на фоне то скользких, покрытых плесенью, то пышущих жаром стен колодца мелькали искаженные лица не то людей, не то монстров с глазами насекомых. Изредка торчащие из стен острые когти вонзались в тело, и тогда страшная боль раздирала Василия от макушки до пят, но кричать он не мог. Во рту торчал не язык, а свинцовый кляп. Наконец он достиг твердого дна и разбился на сотни тысяч мелких стеклянных осколков, испытав последний и самый страшный приступ боли. Однако, вопреки ожиданию, он не умер. Стеклянные осколки тела собрались в ажурный воздушный шар, и тот поплыл вверх, сквозь фиолетовую толщу воды к небу, свету и свободе. Всплыл, и Василий испытал шок. Колодец и вода были только иллюзии, созданы воображением, Он лежал лицом вниз на асфальте и чувствовал себя так, как чувствовала бы пуля, вонзившаяся в толстую броневую пластину. Скачком вернулась память. Его ударили сзади по затылку. Голова закружилась, острые коготочки рванули, глазные яблоки впились в десны, в распухший язык. Нет, в него стреляли, в спину. Правда, попали почему-то в затылок. Чушь. Снова закружилась голова, волна слабости разлилась по телу, но Василий стиснул зубы и переборол этот приступ. Память вернулась окончательно. В него действительно стреляли, но не из обычного оружия. Самандар выстрелил в него из болевика, то есть из генератора боли, пламя. Однако тюбитейка ослабила мощность луча и, по сути, спасла хозяину жизнь. Что ж, не зря он возился с генератором защиты целый год. Василий скосил глаза на руку, с трудом отогнул манжету костюма, но определить по часам, сколько пролежал без памяти, не смог. Тогда он поднял голову и увидел, что Самандар все еще идет навстречу Парамонову. Обморок длился всего 5-6 секунд. Затем Василий отчетливо увидел движение Самандара. Вахит выстрелил с двух рук одновременно – из пистолета в правой руке и из болевика в левой. До Ивана Терентьевича оставалось метров 15 – Промахнуться было невозможно, и тем не менее Самандар промахнулся. Парамонов, владеющий мощным психофизическим потенциалом и над ситуационной защитой, техникой уклонения от психического удара, просто отклонил взгляд Самандара, заставил его выстрелить по несуществующей цели. Однако долго этот поединок и разумов воль посвященных продолжаться не мог. Принципиальный противник применения огнестрельного оружия Иван Терентьевич не имел шансов выставить против человека, равного ему по ментальной и психофизической силе, но вооруженного в ином мирском плане. Второй залп Самандара тоже ушел в пустоту. И в этот момент Василий встал на ноги, ощущая себя так, будто в теле лопаются сухожилия и крошатся кости, и перешел на темп. Вахит, Самандар действовал моментально, выстрелив в Васю с полоборота с двух рук – Но и Василий не стоял на месте, также пустив вход ход оружие, пистолет Вепер. Две пули вошли в бок Вахиду Тажевичу, еще две выбили из его руки болевик и отбросили Самандара к перилам моста. Он успел выхватить еще один пистолет, но вторая злая и точная очередь прошила ему руку. Самандар уронил оружие, исчезнувшее под мостом, пошатнулся, держась за перила уцелевшей рукой. По мосту проехала машина, замедляя ход, и Вася махнул водителю пистолетом. «Проезжай». Вахит, вахит, тихо проговорил Парамонов, подходя к бывшему приятелю. «Ты же знаешь формулу. Власть – это всегда охранение незнания». «Тебе-то зачем нужна власть? Я не хочу ждать, пока собор круга решит, что я достоин быть в числе избранных». Сквозь зубы процедил Самандар. С губы его сорвалась капля крови, упала на руку, которую он прижал к груди. «Рана серьезная?» – нахмурился Иван Терентьич. «Мы можем доставить тебя в больницу». «Спасибо, обойдусь», — криво усмехнулся Вахид Тажевич. «К тому же, по человеческим меркам я вас предал». «Каждый имеет право на ошибку». «Но не посвященной первой ступени». «Иван, не надо сантиментов. Ты же понимаешь, что я бы убил вас, не задумываясь». «Иван Терентьевич, в машину!» — крикнул издали Василий, вынося из джипа безвольное тело Ульяны. «Прощай», — сказал Парамонов. Самандар побрел прочь, остановился, когда мимо проходил Котов и они несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Потом Василий пошел дальше, хотя душа его горела и требовала мщения. Ульяна пришла в себя уже в машине, но была слаба, чтобы благодарить и вообще анализировать ситуацию. Она просто улыбнулась Василию одними глазами, когда тот размещал ее на заднем сидении Вольва. И Васе было этого достаточно, чтобы почувствовать себя, если и не на седьмом небе, то где-то поблизости. Однако уйти победителями им не дали, Хотя, с другой стороны, все могло закончиться гораздо хуже. Произошло очередное пересечение операций, и посвященные разных уровней и игру помешали друг другу. Прамонов услышал приближение опасности первым. Он вдруг перестал устраивать контейнер в кабине Вольва, замер на мгновение и, бросив к нам гости, рванулся к оставленному Самандаром джипу. Василий, все еще не пришедший в себя от выстрела из болевика и потерявший поэтому на некоторое время свой природный дар интуитивного озарения, осознал опасность в момент ее появления. С двух сторон шоссе на мост выскочили две знакомые Василию машины – джип-крайслер и микроавтобус Синержи. Резко развернулись, и на асфальт выпрыгнули такие же киберсолдаты – люди в спецкостюмах, как и сам Котов. Это было подразделение КОП, высланное Рыковым. На несколько мгновений установилась тишина, не нарушаемая даже отдаленным гулом автомобильных моторов.